Глава одиннадцатая. оби не мог в это поверить. Конечно, он не был никаким преступным авторитетом, но он чувствовал, что был способен с помощью силы обнаружить файлы с кодами системы безопасности в охраняемом кабинете. Он пропустил какой-то датчик, о котором шпион Джойлина не знал. В любой момент могут прибежать охранники и схватить его. Обиван выбросил нетерпение из своего сознания. Оно его отвлекало. Он только наполовину выполнил задачу. Тревога или нет, он должен был ее закончить. Он ввел код, который дал ему Джолин, и открыл облицованный ящик в декоративной панели рабочего стола Теды. К его удивлению, там был беспорядок. Листки, голокниги, диски, обертки от конфет. Часть конфет растаяла и слиплась, склеив листки. «Нет ничего хуже, чем диктатор Грязнуля», — прошептал Убиван. Он поднял красную коробку с диском. Джоэлин сказал ему, что это и были коды системы безопасности. Сигнал тревоги звенел у него в ушах, но он почувствовал волну силы, когда первые дроиды-охранники влетели в дверь. Он пригнулся к столу, световой меч уже был активирован, и разрубил их. Влетели еще четверо, поля по кривой и освещая комнату бластерным огнем. Обиван отклонил огонь и побежал к двери. Но прежде чем он достиг ее, с грохотом упала панель, блокируя выход. Другая закрыла единственное окно. Очевидно, план состоял в том, чтобы заманить незваного гостя в ловушку вместе с опасными дроидами. Тем временем бластерный огонь продолжал рисовать линии с целью точно определить его местоположение и разделить на кусочки. Оби-Ван подскочил к дроидам, одновременно вынимая световой меч Сири, с помощью сил высоко подпрыгнул и разрубил их. В то время, когда дроиды дымящимися грудами падали к его ногам, он услышал охранников за дверью и за закрытым окном. Вопрос. Должен ли он проделать отверстие в защите окна или двери и выбраться наружу, навстречу бластерному огню? Или стоит подождать, пока они войдут? Обиван решил подождать. У него будет несколько секунд, чтобы удивить их. Они ожидают найти его мертвым или тяжело раненым. Он встал рядом со шкафом на одной линии между окном и дверным проемом и облокотился на шкаф. К его удивлению, тот отодвинулся. Он отскочил, когда стена шкафа скользнула назад. Там стоял Бека. Обиван быстро спрятал световые мечи. Бека остолбенел при виде дымящихся дроидов. «Звезды и сверхновые, вы хороши!» Он махнул рукой. сюда Обиван колебался. «Если вы выйдете через окно, вас встретит половина охранников. Другая половина стоит с той стороны двери». Они ждут дроидов, чтобы убить вас, прежде чем они откроют панели. У вас приблизительно 12 секунд. Вы взяли коды? Да. Оби-Ван прыгнул в секретный проход. Я полагаю, вы за мной шпионили? Я работаю с Джойлином. Мы выйдем в коридор около кухни. Только держитесь рядом со мной. Я должен найти мою банду. Я бы мог послать вас, но хорошо. Они заблокируют территорию, как только обнаружат, что комната пуста. Бека провел его мимо нескольких поворотов. Они достигли панели, помеченной желтым. Он нажал кнопку, и панель ушла в сторону. Оби-Ван оказался в маленьком стенном шкафу, полном накидок и плащей. Бека чуть приоткрыл дверь. «Идите». Оби-Ван вылез, Бека следом. Толпа нервничала. Оби-Ван чувствовал запах паники. Без сомнения, толпа преступников не чувствовала себя в безопасности, когда работала сигнализация. Затем она резко смолкла, и в тишине стало еще хуже. «Ложная тревога, ребята!» — закричал Бека. «Развлекайтесь!» Он подошел к музыкантам. «Великий лидер Теда приказывает, чтобы вы продолжили играть». Вид кого-то в официальной форме произвел некоторый эффект. Музыканты начали играть, а гости стали перешептываться. «Сюда!» Бека вывела Бивана по коридору в большой зал через другую дверь. Он увидел Энакина и Феруса, все еще контролирующих коридор, в котором исчез Оби-Ван. Оби знал, что его ученик был близок к тому, чтобы побежать за ним. Он поспешил к ним. «Все в порядке. Бека помогает нам. Где Валадан?» «Снаружи. Готово прикрывать вас в случае, если вы выйдете через окно». Бека, Оби-Ван, и Ферус поспешили наружу. Стену освещали огни. Наверху гудели дроиды. Они увидели Сири в стороне дворца, стоящую сразу за кольцом охранников, окруживших окно. Дюрастеловая панель поднялась, и несколько охранников прыгнули в комнату. Оби-Ван послал зов Сири, используя силу. Она повернулась и увидела его. Он видел облегчение на ее лице. Она направилась к ним. Бека осторожно наблюдал за перемещениями охранников. Вдруг часть их развернулась и побежала к воротам. На вершине стены они начали ритмично мигать. «Плохо», — сказал Бека. «Они вводят режим строгой изоляции». Обива огляделся. «Какие будут идеи?» «Я обследовал заднюю стену», — сказал Энакин. «Я думаю, что мы можем попробовать». «Я не думаю, что вам нужно пробовать», — сказал Бека. «Если они видели вас, это будет еще труднее. Охрана будет искать вас, пока не поймет. Предоставьте это мне. Все, что нам нужно, небольшая паника для прикрытия». Гости уже были на грани паники. Они не знали, что происходит. Охранники теперь ходили среди них, проверяя документы. Наверху гудели скопления сторожевых дроидов. Роскошная вечеринка превратилась в подобие тюрьмы. Место, в котором никто не хотел оказаться. «Просто подождите здесь секунду», — сказал Бека. Он начал ходить от группы к группе, что-то тихо говоря. Как только он отходил от них, существа стали переговариваться между собой и затем переходить к другим. Скоро голоса начали повышаться — «Это возмутительно. Меня они не задержат. Я приехал на эту планету ради безопасности и мира». Бека вновь появился рядом с Убиваном. «Просто идите с остальными. Никого не выпустят. Вы подайте пример. Гости последуют за вами. Я сказал им, что Теда задержит их на неопределенное время для допроса. Они разъярены и напуганы. Теда позволит всем уйти. Он выживает за счет их взяток и поэтому не остановит их». Вот увидите. Идите. Сири посмотрела на Убивана и пожала плечами. Стоит попробовать. Убиван завернулся в плащ. Я больше не останусь здесь, сказал он громко. Я ухожу. Да, давайте немедленно уйдем, согласилась Сири. Повернулись головы. Когда Убиван и Сири отправились прочь, сопровождаемые энкиным и Ферусом, некоторые из более храбрых гостей последовали за ними. Сначала это был ручеек переросший затем в волну. Все произошло, как и предсказывал Бека. Толпа приблизилась к нервничающим охранникам у ворот. Они достали свои бластеры, но огонь не открывали, когда убиваны Сири продолжили идти вперед. Один чиновник что-то быстро говорил в комлинг. Очевидно, он связывался с Тедой. Через короткое мгновение охраняемые ворота открылись. Теда не мог поставить под угрозу свою казну, не обращая внимания на возмущение тех, кто поддерживал его режим. Обиван и джедаи покинули комплекс дворца таким способом, о котором они и не подозревали, когда прилетели, возглавляя большую группу сердитых преступников прямо через главные ворота. Джолин ждал джедаев в условленном месте в узком переулке за эксклюзивными магазинами на бульваре. Слышал, у вас были трудности, сказал Джолин. Обиван вручил ему коды. Джолин быстро достал маленький диск и просмотрел его содержимое. Это того стоило. Он поднял глаза. Наши оперативники на местах. Сначала мы нанесем удар по командному центру охраны и разнесем центр управления дроидами. Затем примемся за остальных. Помните, сказал Убиван, нам нужна Зен Арбор. Джолин кивнул. Это часть сделки. Мы не будем возвращаться к этому. Мы свяжемся с вами на рассвете, и вы скажете нам, что вы хотите делать. Ваше судно будет заправлено, и вы получите разрешение на взлет, если этого захотите. У нас есть план конфисковать весь остальной транспорт. Поэтому вы будете единственными, кому позволено покинуть планету. Обиван кивнул. Очень даже неплохо. Значит, хлопки будут единственным шансом Зен-Арбор. До тех пор я вам предлагаю вернуться на вашу виллу и сидеть тихо. Дела собираются стать хуже, прежде чем они станут лучше. — Я думал, вы говорили о бескровной революции, — сказал Феррус. — Я сказал, что предпочел бы, чтобы было так, — сказал Джолин. — Я постараюсь. Он посмотрел наверх. Сторожевые дроиды начали патрулировать улицы, разгоняя темноту лучами света. — Теперь я должен разбить этот центр управления дроидами. Он повернулся и исчез в темном переулке. Оби-Ван и Сири обменялись беспокойными взглядами. Они редко видели государственный переворот, который проходил легко и бескровно. Все, что они могли делать, это ждать. Глава 12. Джедаи не вняли Совету Джоллина и не вернулись на виллу. Они остались на улицах следить за развитием восстания, действуя скрытно. Сторожевые дроиды так густо набились в воздухе, что улица заполняла постоянное жужжание. Правительство Теда было в полной готовности после кражи в его кабинете. Они сразу узнали, что центр управления дроидами поражен. Сторожевые дроиды безжизненно повалились на землю. Однако уже через несколько минут улицы наводнила армия. Джедаи отступали перед ними, когда те направились к облако-цветочной стене, пытаясь подавить сопротивление. Они прибыли как раз вовремя, чтобы увидеть, как рабочая Ромина прорывается через охранные ворота. Масса существ была как огромная движущаяся гора. Джедаи теперь неслись впереди, когда ударная группа двинулась к дворцу Теды, отбрасывая армию с тяжелыми боями назад. Обиван надеялся увидеть радость и освобождение этой темной ночью. Однако он увидел только гнев. С болью в сердце джедай смотрел, как начинались грабежи и насилие. Роминцы слишком долго были многого лишены. Они жили со страхом, их вечным спутником. Они смотрели, как страдают их дети. Гнев рос сам собой. Они хотели уничтожить то, что уничтожало их. Транспористил разрушили, памятники повалили, даже деревья срубили. Огнем были охвачены эксклюзивные магазины, фирмы, обслуживающие богачей, банки, залы ассамблей, даже больницы. Граждан, которым хорошо жилось при режиме Теды, вытаскивали на улицы и забивали. Джедаи не могли быть повсюду, все слишком быстро вышло из-под контроля. Сири и Оби-Ван были потрясены. Они пошли на риск с надеждой на лучшее, но получили худшее. Оби-Ван видел ужас в глазах Ферруса. Ученик Сири умолк. Оби-Ван видел, как его трясло, когда видел, что то, чего он боялся, произошло. — Мы сделали это, — сказал Феррус. — Нет, — ответил Энекин. Они сделали это. — Мы должны помочь, — настаивал Феррус. — Мы поможем, где сможем, — сказал ему Сири. «Мы не можем это остановить, Феррус». Они находили испуганных рабочих и сопровождали их в укрытие. Они помогали раненым и предотвращали насилие, где могли. Ночь растянулась. Звуки разрушения становились слабее, так как роменцы перемещались в другие части города. Они слышали приглушенные взрывы, треск ломающегося транспористила, вой сигнализации вдалеке, плач, хотя это могла быть птица, но они знали, что это не так. К рассвету джедаи организовали из своей виллы заставу, которую они охраняли от толпы и использовали, чтобы наблюдать за виллой Зен-Арбор, которая казалась пока нетронутой. Пока она оставалась там, Оби-Ван решил поступить так же. Множество граждан Ромина находилось в их саду, бежавших из разграбленных и сожженных домов. Джедаи не разбирались, кто входил в правительство Теды, а кто просто жил и работал в городе. Они позволили всем беженцам прийти и получить убежище. Поднимающееся солнце принесло некоторое спокойствие на улице. Теперь патрулировали рабочие сопротивления, пытаясь навести порядок. Обиван и Энакин сидели снаружи, готовые к неприятностям, хотя уже несколько часов все было спокойно. Долгая ночь, сказал Энокин. Даже после такой ночи я все еще думаю, что мы не были неправы. Обиван вздохнул. Он попробовал расправить примятую траву под своей рукой. «Ошибались или были правы, я не готов сейчас ответить. Мы приняли решение, основываясь на фактах, которые у нас были». «Но мы были правы», — настаивал энекин Обиван видел желание, о котором говорил Феррус, необходимость энекина переломить ситуацию под собственное видение, необходимость быть правильным. Энекин. иногда уверенность не то, к чему стоит стремиться». Немного беспорядка в твоей голове тоже может быть хорошо. Окажемся ли мы правы в конечном счете? Я надеюсь. Приложим ли мы все усилия к этому? Да. В этом я твердо уверен. Этого пока достаточно. Сири позвала их. Видеоэкран заработал. Сопротивление теперь контролирует систему связи. Будет говорить Джойлин. Обиван и Энакин поспешили внутрь. Сири, Феррус и несколько беженцев столпились у видеоэкрана. Другие начали заполнять двери, а остальные стояли под окнами в попытке что-нибудь услышать. Появился Джойлин. Даже сквозь экран был заметен его магнетизм. Его одежда была запятнанной и мятой, его лицо было усталым. Однако от него исходила сила, а его глаза горели решительностью. — Ромин теперь находится в руках наших людей, — сказал он. По толпе прошел звук «Наполовину вздох, наполовину плач». Никому не нравилось жить при Теде. Тем не менее, освободители слишком близко подошли к разрушению города. Как же им спастись? «Гражданское сопротивление сейчас занимает дворец тирана Теды и государственные здания. Мы контролируем коммуникации и транспорт. На улице возвращен порядок. К прискорбию кое-где еще грабят и поджигают, но это будет остановлено. Никто не покинет Ромин без разрешения гражданского сопротивления». Армия великого лидера рассредоточена, часть ее присоединилась к нам. Так возрадуемся же, граждане нашей победе, нашей тирании пришел конец. Женщина, стоящая рядом с оби -Ваном, заплакала. Мужчина отвернулся, прикрыв рот рукой. И хотя сегодня начинается первый день правления, правосудия и мира, тиран, который злоупотреблял нашим доверием, нашим народом, нашим богатством, нашими городами и нашими странами, Все еще на свободе. Он сбежал, как трус, каким он и является. Об и Сири переглянулись. Значит, еще ничего не закончено. Пока Теда оставался на свободе, правление сопротивления будет в лучшем случае шатким. Теда сбежал вместе с теми немногими, кто еще поддерживает его. Среди них его начальник штаба генерал Юбикон и галактический преступник Дженна Зен-Арбор. Энакин ударил кулаком по стене. Это было редкое выражение гнева. Зен Арбор снова проскользнула сквозь их пальцы. «Теда теперь в розыске. Настоящим мы обвиняем его в преступлениях против Ромина. И поэтому мы заявляем. Мы удерживаем часть его высшего руководства и государственных чиновников в заключении. Если Теда не сдастся нам, мы казним их. Одного за другим». Джолин посмотрел в камеру. Его глаза горели. «Наблюдение, забота, защита. Рой Теда любит своих людей. Докажи нам, что ты не монстр. Спаси тех, кто был верен тебе. И прими правосудие людей, которых, как ты утверждаешь, любишь. Мы ждем, что ты сдашься. Первая казнь состоится через час. Твой первый помощник, Хансель, будет первым, кто умрет». Передача прекратилась. Фейрус посмотрел на ОбиВана. Его лицо было белым. Он покачал головой и отвернулся. Всю ночь Обиван тешил себя мыслью, что с рассветом станет лучше. Вместо этого стало хуже. Гораздо хуже, чем он мог представить. Глава 13 Обиван был счастлив сбросить с себя утонченной одежды хлопка. Сири свернула свое платье из мерцающего шелка, теперь запятнанное и порванное, и выбросила его. «Я рада снова быть джедаем», — сказала она. Оставив Энакина и Феру ответственными, они пустынными улицами поспешили к дворцу Теды. «Не то, чтобы я удивлен тем, что произошло», — сказал Убиван Сири. «Просто я надеялся на лучшее». «Всегда лучше готовиться к худшему», — сказала Сири. Я рада, что мы связывались с мастером Винду перед восстанием. — Потребуется некоторое время, пока подкрепления джедаев доберутся до нас, — сказал Убиван. Мейс сказал, что он лично прибудет. Я не думаю, что у него будет хорошее настроение. Он не был рад этому плану с самого начала. — Как и Ферус, сказала Сири. — Он был прав про восстание. Оно слишком легко вышло из-под контроля. Он думает, если бы мы не помогали... Может быть, они отложили бы восстание. Может быть, Теда рухнул бы и без толчка. Я говорю себе, что у него недостаточно опыта, чтобы понять, что иногда он должен согласиться на трудное решение и принять последствия. А потом я думаю, а что если он был прав? Если он был прав, тогда мы ошибались, сказал Убиван. Вот и все. Ты думаешь, джедаи всегда правы? Сири вздохнула. «Иногда ты так похож на Квайгона!» «После стольких лет, наконец, услышал от тебя комплимент», — сказал Убиван. Он был рад увидеть, что это замечание смягчило выражение лица Сири. «Не бери в голову», — огрызнулась она. Ферус мудр не по годам», — продолжил Убиван. «Его мысли глубоки. Но даже при том, что итог может быть подходящим, иногда стоит рискнуть ради правильного результата». «Да, Феррус рискует неохотно. Энакин не такой», — сказала Сири. «Он готов рискнуть всем». Она говорила это как комплимент. Оби-Ван знал. Сири восхищалась смелостью Энакина, его уверенностью, как плавно он использует силу. Сири не свойственно было менять свое решение, как и Энакину. В некотором роде Оби-Вану больше подходил Феррус. Как странно, что он и Энакин стали командой. Их характеры были такими разными. Выбирает учителя Падаван. Так Йода говорил ему много раз, когда он сам был учеником. Старый мастер-джедай верил, что в большинстве случаев сила соединяла учителя и его ученика по причинам, которые они не могли понять сами. Оби-Ван твердо был уверен, что это так. Джоэлин, должно быть, ждал их, потому что его охранники без проблем пропустили их. Усиленная охрана провела их внутрь кабинета Теды, из которого Оби-Ван украл коды. По пути они видели, что члены сопротивления блуждали по дворцу, разглядывая прекрасные вещи. Многие надели красочные плащи и туники поверх своих собственных изношенных одеяний. Очевидно, они совершили набег на гардеробы дворца. Остатки шикарной вечеринки никто не убирал, недоеденная пища лежала на тарелках, музыкальные инструменты оставлены, напитки пролиты. Здесь была странная энергия. Люди казались скорее ошеломленными, чем возбужденными. оби -ван и Сири вошли в кабинет. Джолин убрал большинство прекрасной мебели и скатал ковер. Вместе с помощником он систематически просматривал файлы данных Теды. «У меня здесь достаточно, чтобы десять раз обвинить его в государственных преступлениях, а я только час назад начал», — сказал Джолин. Сам убиван видел и усталость, и триумф на его лице. Джоэлин не смотрел на них, но продолжал говорить, просматривая файлы. Я предполагаю, что вы слышали Азен Арбор. Она сбежала с Тедой. Поверьте мне, мы пытались выследить их. Я пока не знаю, как они ушли или где они. Ее корабль был уничтожен, когда мятежники взорвали посадочную платформу. Не волнуйтесь, я остановил их прежде, чем они уничтожили ваш корабль. Я даже заправил его для вас. Джоли наконец поднял глаза. Я сделал, что мог. Полагаю, что вы пришли за последней частью нашей оплаты. Нас не волнует оплата, сказал Убиван. Мы вернем вам то, что вы нам уже заплатили. Потратьте ее на восстановление больницы. Впервые Джолин, казалось, заметил различия в их внешности. Кто вы? спросил он, и его глаза сузились. Мы джедаи, ответил Убиван. У нас полномочия Сената. — Мы пришли поговорить о планируемых казнях, — сказала Сири. — Вы не можете сделать этого. Кожа Джойлина, казалось, натянулась. — Я лидер Ромина. Я могу делать, что захочу. — Знакомый Тон, -то — сказал Убиван. — Узнаете, Джойлин? — Я не Теда, — сказал Джойлин. Он вскинулся. — Да как вы смеете? Но продолжил мягко. — Вы прилетели на мой мир два дня назад. «Вы ничего не видели, ничего не знаете. Вы не видели тюрем, заполненных до отказа теми, кого Теда считал угрозой для себя, теми, кто вызвал его недовольство. Вы не видели даже одной частички страдания, которое он приносил». «Это не оправдывает убийство», — сказала Сири. «Вы судья, присяжный и палач для этих людей, что идет против галактического закона». «Они все убийцы», — воскликнул Джолин. Разве вы не понимаете, если Тедди разрешат свободно уйти, мы никогда не будем в безопасности. Наше движение потерпит крах. Мы не знаем, сколько солдат покинуло его, а сколько пошло с ним. Если я не сделаю этого, мы можем потерять контроль над правительством. Отсрочка, сказал Убиван. Джедаи помогут вам, их много прилетит. Я не призывал Джедаев. Я призвал, сказал Убиван. Сенат одобрил. Джолин встал. Это мой мир, сказал он стальным голосом. Я работал и жертвовал собой двадцать лет, чтобы стоять здесь. Я не буду рисковать крахом правительства ради людей. Прошу прощения, ответил Убиван. С этого места кажется, что это вы государство. Джолин облокотился на кулаки и наклонился вперед. Его лицо было бесстрастно, но глаза сияли ярко и враждебно. Ваше вмешательство нежелательно. Мне больше нечего сказать. Уходите, или я вышвырну вас. оби -ван прекрасно знал, что никто во дворце не сможет вышвырнуть их. Тем не менее, сейчас сражение не принесло бы ничего хорошего. Он и Сири развернулись и ушли. На обратном пути они обсуждали, что делать дальше. Было ясно, что они восстановили против себя Джойлена. Они не знали, сколько еще он позволит им оставаться на Ромине. Это не означало, что они должны были уехать. Это просто все усложняло. Я думаю, что наш лучший выбор ⁇ найти Теду, ⁇ сказал Убиван. Если Зен Арбор с ним, это решит две из наших проблем. ⁇ Согласна, ⁇ сказала Сири. Но где же мы будем искать? Где люди Джолина еще не искали? Они подходили к воротам Виллы. На встречу им выбежал Феррус. «Мы только что получили сообщение», — сказал он, — «оно от Теды и Зен-Арбор. Они хотят встретиться с хлопками. И поскольку восстание случилось прежде, чем настоящие хлопки встретились с Тедой, значит, они хотят встретиться с нами». Глава 14. Теда и Зен-Арбор находились в конспиративном доме за городом. Джедаи позаимствовали эйрспидер у одного из беженцев, которых они приютили. Дом был в лесу, таком густом, что им пришлось оставить эйрспидер и пройти пешком к заранее оговоренному месту. Их встретил генерал Юбикон, начальник штаба Теды. «Еще четверть километра в эту сторону», — сказал он. Энекин мог бы сказать, что генерал вел их дорогой, призванной запутать их. Он не подозревал, что имеет дело с джедаями. Энекин знал, что он сможет легко найти дорогу назад. Они вышли на маленькую поляну. Дом, стоящий перед ними, был сделан из готовых пластин, поэтому мог быть быстро демонтирован и перемещен. Вот в чем был секрет Теды. Его конспиративный дом никогда не оставался на одном месте. По периметру дома расположились охранники. Энакин знал, что еще больше их было в лесу. Он не видел их, но знал, что они там. Очевидно, Теда сохранил, по крайней мере, часть своей армии. Охрана у дверей проводила их внутрь. Их ждали. По сравнению с дворцом дом был крошечным, но непростым. Он был обставлен экономно, но со вкусом, с плюшевыми креслами и толстыми ковриками. Комнаты переходили одна в другую, образуя квадрат вокруг центрального внутреннего дворика под открытым небом. Их провели во внутренний дворик, где они нашли ожидающих Теду и Дженну Зен-Арбор. Теду, казалось, немного трясло, но Зен-Арбор была невозмутима. Ни один волосок не торчал из ее прекрасной прически. Надев свою маску еще раз, Энекин с Ферусом держались позади, когда убиванный Сири вышли вперед. Как один из младших членов банды «Хлопка», он надеялся избежать пристального внимания Зен Арбор. Он все еще помнил ее настойчивое внимание к нему, когда она расспрашивала его о Силе. Он не боялся ее, но считал неразумным стоять у нее на пути. Как Энакин и ожидал, Теда и Зен-Арбор полностью сосредоточились на Сири и оби -Ване, лидерах банды. Джедай опять нарядился в одежды хлопка. Сири надела другое открытое платье, на сей раз бледно-розовое. Она жаловалась на то, что приходится опять надевать эти одеяния. Но вы бы никогда не догадались об этом потому, как она прошла вперед и позволила в приветствии пожать свою руку Теде. Вы бы никогда не заподозрили, что она презирала лидера, когда, улыбаясь, развернулась так, что ее юбка распушилась и устроилась на стуле, застенчиво скрестив ноги. оби -ван, также продолжающий играть свою часть фарса, любезно улыбался, когда садился под звук своих звенящих одежд. «Спасибо, что пришли», — сказал Теда. «Вы, конечно, понимаете, что это так называемое восстание лишь временная ситуация. Это все пройдет, я уверяю вас». «Но вы здесь не поэтому», — сказала Зен Арбер, очевидно, не интересующийся восстанием. Вы пришли ко мне вчера и предложили возможность присоединиться к вам в некотором деле. К сожалению, я отказала вам. Вместо этого сейчас я хочу сделать предложение вам. Обиван наклонил голову. Я постараюсь простить вас за отказ. Пожалуйста, продолжайте. Сири посмотрела на Теду сквозь ресницы. Я люблю, когда мне делают предложение. Кокетство Сири раздражало Зен-Арбор. «Теда и я вместе работали над одним делом». «Прошу прощения», — сказал Теда. «Но я, знаете ли, не потерял свой титул». Теда не видел, как Зен-Арбор закатила глаза. «Великий лидер Теда и я являемся партнерами в деле. Из-за внезапно нагрянувшего восстания, даже при том, что было понятное предупреждение, и если вы достаточно умны, чтобы увидеть его», и полную неспособность якобы большой армии Ромина принять ответные меры? «Интересно», — подумал Энокин. «Зен Арбор нисколько не боится Теды. Она насмехается прямо ему в лицо, и он это терпит. Мы оказались в ситуации, в которой нам нужна ваша помощь. Таким образом, мы предлагаем вам шанс присоединиться к нам. Короче говоря, нам нужны фальшивые паспорта, очень качественные, в чем, как я понимаю, вы специалисты». Это будет несложно, сказал Убиван. Нам только нужно добраться до нашего корабля и наших файлов. Рад сообщить, что наш корабль пережил восстание. А мой нет, сказала Зен Арбор, сердито глядя на Теду. Это было роскошное летящее крыло. Он полностью уничтожен. А, поэтому вы остались без средств на Ромине», — фыркнул убиван, как прискорбно. Естественно, мы заплатим вам вашу обычную плату, сказал Теда, или немного больше, с усмешкой сказал Убиван, принимая во внимание обстоятельства. Зен Арбор кивнула, соглашаясь на поправку Убивана, чтобы больше к этому не возвращаться. Нам также нужны ваши навыки грабителей для особой работы, или, скорее, это не просто работа, это возможность изменить ваши жизни. «Эта возможность означает, что если мы добьемся успеха, вы можете уйти на покой и чудесно прожить остаток ваших дней». «Мы и так хорошо живем», — подчеркнула Сири. «А будете жить еще лучше», — резко оборвала Зен Арбор. «И вам не придется больше бегать», — сладким голосом сказал Теда. «У вас будет много систем на выбор, где остановиться», — он подмигнул Сири. «Только скажите мне, какой вы выберете, чтобы я смог нанести визит». «Другими словами, на этот раз вы оказались в нужном месте в нужное время», — сказала Зен Арбор. «У вас есть возможность изменить свою судьбу небольшим поворотом». «Джена, Джена!» — упрекнул Теда. «Вы говорите о хлопках. а не блестящие умы». Зен Арбор махнул рукой. «Я не проявляю никакой непочтительности. Я говорю правду». Я им предлагаю то, о чем сами они никогда бы не подумали. Хлопок, даже если вы лжете ради жизни, вы должны отнестись с пониманием. Я не хочу лгать вам. Теперь, где ваш корабль? Он на главной посадочной платформе, заправлен и готов. Хорошо. Ну, так что скажете? Стоп. Давайте немного помедленней. Я пока недостаточно услышал, сказал Убиван. Энникин знал, что думал его учитель. Он хотел получить больше информации, с которой Зен-Арбор и Теда не захотят расстаться. Это должно быть о том, что Зен-Арбор работает с Грантой Омегой. — Мы заинтересованы, — вмешалась Сири. — Но нам нужно еще немного деталей. В чем суть работы? — Вам пока не нужно это знать, — сказала Зен-Арбор. — У вас достаточно финансов? — спросил Оби-Ван. — Это не проблема. — уверила его Зен-Арбор. «У вас есть другие партнеры?» — спросил Убиван. один», — неохотно сказала Зен-Арбор. Сири посмотрела на Теду своими голубыми глазами. «Я надеюсь, что статус этого партнера столь же высок, как и ваш. Я даже не могу предположить». «О да», — похвастался Теда, прежде чем Зен-Арбор смогла остановить его. «Он самая могущественная деловая власть в галактике. Он...» достаточно прервала его зен арбор она повернулась к убивану итак наш первый шаг убраться с планеты мы должны добраться до вашего транспорта вы слышали ультиматум джойлина спросил убиван теду он угрожает казнить ваших преданных чиновников первым будет хансель я слышал о бедный хансель из за него я чувствую себя так ужасно сказал теда со вздохом Он потер руки. Теперь вы уверены, что у вас достаточно топлива. Мы путешествуем к ядру на карускант. На карускант? Переспросил убиван. Помолчите, Теда", — Со злостью сказала Зен Арбор. Ее голос был резок. Кто ваш отец по документам? Спросила она убивана. У Алда? Сказал убиван, указав на Еникина. Зен Арбор повернулась. Солнце поднялось из-за облаков, и Энакин вдруг почувствовал себя выставленным на яркий свет, даже со своей маской на голове. Прошла долгая минута. Энакину стало жарко. Вдруг нахлынула сила, предупреждение. «Я знаю тебя», — сказала она. «Не уверен в этом. Наши пути пересекались». «Возможно», — сказал Убиван. «Мы далеко путешествуем». Джоэлин закрыл космодром. Но мы получили разрешение на взлет, перебила Сири. Однако мы должны успеть за час. Вы успеете подготовиться? Я уже готова, сказала Зен Арбор. Она отвлеклась от Эникина. Были более неотложные дела. Тогда мы откланяемся, сказал убиван. Снаружи началось волнение. Теда вскочил на ноги с бластером в руке. Джедаи повернулись. Настоящий хлопок и его банда ввалились во внутренний дворик. Хлопок указал пальцем на убивана. Самозванцы! закричал он.